Глава 17. Неприятности госпожи Жозен. Не прошло и 3 дней после того, как папа Пэшу купил часики, как утром в садик мисс Дианы неожиданно явилась в визитам мадам Жозен. Лицо у неё было дерзко, надменное. Отворив садовую калитку, она остановилась. После нескольких общих фраз Жозен достала из бокового кармана туго набитый свёрток и, не обращаясь к Диане, высокомерно произнесла: "Позвольте получить счёт". "Какой счёт, госпожа Жозен?" холодно спросила Диана. "Насколько мне известно, у нас с вами нет никаких расчётов. Я вам должна за уроки музыки. Вы занимались с Лиди Джен в течение нескольких месяцев". И имеете право потребовать причитающиеся вам за труд деньги. Позвольте, госпожа Жозен, тут, верно, какое-нибудь недоразумение, дрожащим от волнения голосом возразила мисс Диана. Мне никогда и в голову не приходило брать деньги за обучение девочки, с которой я занималась с истинным удовольствием. Если я давала ей уроки, то делала это по собственному желанию. Надеюсь, что и вы не воображали, будто я жду за это платы. Напротив, я была уверена, что вы ждёте вознаграждения. В какой статье вы будете учить Леджет Джен даром, когда я в состоянии платить за уроки? Жозен вытащила пачку банковских билетов и вызывающе подала их Диане. Вы в затруднительном положении, и вам нельзя отказываться от денег. Я очень довольна, что могу сейчас же расплатиться с вами. Вы действительно хорошая учительница музыки. Успехами моей девочки я вполне довольна. В первую минуту Диана была ошеломлена наглостью и дерзостью торговки. Но затем сказала... Весьма сожалею, что вы приняли меня за платную учительницу Леди Джен. Благодарю вас, но повторяю, я не возьму денег. А я всё-таки настаиваю, чтобы вы приняли от меня деньги. И Жезен, к великому удивлению мисс Дианы, таично протянула толстую пачку банковских билетов. Уверяю вас, это невозможно, сказала Диана. Нечего об этом и толковать. Позвольте отворить вам калитку. Хорошо, хорошо, надменно ответила Жозен, но знайте, что с этих пор я не позволю своей племяннице ходить к вам. Я не привыкла что-либо получать даром от других. Если девочке нужно брать уроки, я добуду учительницу, но не такую, что считает унизительным брать деньги за свой труд. Неужели у вас хватит духа лишить нас радости видеть леди джен. Мы так привыкли к девочке, проговорила Диана, едва сдерживая слёзы. Прочём, это ваше дело. Я не намерена разрешать моей племяннице бегать взад и вперёд по улице, резко возразила Джозен. Я нахожу, что у неё манеры стали хуже. Пусть сидит дома. Произнеся это, Джозен кивнула головой, И калитка за ней захлопнулась. С сего дня леди Джен больше не появлялась в домике мисс Дианы. Диана плакала тоскуя по девочке, любимое своё развлечение, музыку, она забросила, у неё не хватало сил открыть фортепиано. Но как-то раз Диана машинально подняла крышку инструмента и присела на табурет, Полголоса запела любимую арию Леди Джен. И тут же за окном, которое было по обыкновению закрыто ставнями, раздался знакомый детский голосок, безошибочно вторивший певице. "Это она, это Леди Джен!" вскрикнула Диана, скакивая с места. На ходу опрокинув табурет, она бросилась к окну. Как раз в это время перед окном Появилась девочка с голубой цаплей под рукой, бледная, худенькая, с блестящими глазами и с кроткой ясной улыбкой на губах. Выбежав на улицу, Диана бросилась обнимать леди Джен. «Диана! Диана, что это ты придумала растворять Насте шагно из ставни?» Сердито крикнула ей вслед старушка, но Диане было не до нее. «Мисс Диана!» шептала девочка, обнимая своего друга. Тётя Полина не позволяет мне ходить к вам. Я по невеле должна была слушаться, не правда ли? Конечно, дитя моё, конечно, говорила Диана. А знаете ли, что я к вам приходила каждый день в это время. Хотелось послушать, не поёте ли вы? Ну, у вас всегда было тихо. Ничего нельзя было расслышать. «Дорогая ты моя, до да музыки ли мне было?» — сказала мисс Диана. «Вспомни, как я давно тебя не видала!» «Не огорчайтесь, милая, я ведь вас по-старому люблю. Я буду приходить к вашему окну каждый день утром. Не может же тетя Полина сердиться за это на меня?» «Не знаю, дитя мое». А все-таки я боюсь, не рассердилась бы она. «Диана! Диана! Та закроешь ли ты, наконец, окно?» Продолжала ворчать раздраженная старуха. «Прощай, душечка моя!» — торопливо проговорила Диана. «Мама не любит, чтобы я отворяла окно и ставни. В следующий раз я отопру калитку, и мы сможем спокойно поговорить. Прощай!» — с этими словами Диана вернулась в комнату, И стала закрывать окно и ставни. В это время мадам Жозен сидела в табачной лавке Фернанцу и жаловалась на соседей. Вечно суют нос куда не следует и вмешиваются в мои дела. Что за народ такой стал? обращалась она к своей единственной приятельнице, испанке Фернанцу, которой доверяла многие свои секреты. Однако Жозен только намекнула Испанке, что с нею недавно стряслась беда. Какая именно, она не объяснила. Но до соседей донесся слух, что с Эдрос там что-то произошло. «Впрочем, — думала Жозен, очень, — очень-очень может быть, что все они давным-давно пронюхали, узнали из газет, что моего бедного сына засадили на тридцать дней по подозрению». Слушал бы он побольше мать, продал бы где-нибудь на стороне роковые часы и не попал бы в беду. 10 раз я ему твердила, чтобы был осторожнее. Нет, всё делает очертя голову на вось. А теперь кто знает, чем ещё всё это кончится? Может быть, всё кончится благополучно, но ведь беда в том, что об этих противных часах заговорили газеты. Кто знает? Может быть, покупателем оказался сыщик. Раз даже не подумал узнать, кто именно купил часы. До тех пор не успокоюсь, пока эта история не кончится. Ужасно досадно, что Раст так меня компрометирует. Это вредит моему кредиту. Не хочется права, чтобы он вернулся ко мне. При теперешних обстоятельствах у меня едва ли хватит средств, чтобы содержать себя и девочку. Я ещё умно поступила, что запрятала накопленные деньги. Иначе мой сынок сумел бы и их забрать. К счастью ещё, что ему ничего не известно об этом капитале и о том, что я успела сбыть с рук все дорогие вещи, бельё и платье. Теперь у меня не осталось почти ничего, кроме старинной шкатулочки. Надо спустить и эту последнюю вещицу. Ещё волновала мадам Жозен мысль о леди Джен. Ну а что, если кто-нибудь из старых знакомых узнает её, размышляла Жозен и даже вздрагивала при этой мысли. В последнее время Жозен стала необычайно труслива. Каждый намёк Каждый пристальный взгляд её пугал. Мадам Пэшо, например, часто задавала подозрительные вопросы. Да и леди Джен последнее время сделалась метливой, а такого рода личности, как до Трев, могут выпытывать у ребёнка всё, что угодно. Хорошо ещё, думала Жозен, что мне удалось отстранить девочку от мисс Дианы и от семьи Пэшо. Надо бы поскорее оттереть ее от горбуньи Пепси и от старикашки Жерара. Жерар — хитрая лиса, большой мой враг, хотя внешне приветлив и вежлив. Так или иначе, а надо похлопотать, чтобы девочка отдалилась от ее теперешних знакомых. Иногда Жозен думала, не лучше ли перебраться подальше от этого квартала. Но сразу же возникал страх. А что, если переездом она вызовет подозрения соседей? Нет, уже лучше остаться на месте и ждать, чем закончится дело ее сына. Прошло тридцать дней заключения Эдраста. Сынок явился к маменьке с опущенной головой и, по-видимому, искренне раскаивался. На гневные упреки матери... он отвечал, что нет ничего дурного, а главное, преступного, если он взял на время чужие часы, чтобы немного пофрантить. Ведь мы, мамаша, с вами не воры, сказал Эдраст. Мы не затем пригласили в дом больную даму, чтобы её обобрать. Вы ухаживали за ней и за её ребёнком как истинная мать. Когда женщина умерла, вы спрятали эти часы, Для девочки, когда та вырастет или встретит кого-нибудь из своих родных. Правда, несколько дней эти часы я носил у себя в кармане, но я ни за что не продал бы их, если бы не очутился в затруднительном положении. Более-неволей мне пришлось для своего спасения сбыть с рук эту вещь. Жозин внимательно слушала оправдание своего любимца и мало-помалу успокаивалась, что им не грозит теперь никакая опасность. А если Эдраст и отсидел 30 дней, то об этом и толковать нечего. Об этой неприятности едва ли кто знает из знакомых. Порядочные люди заключили Эдраст никогда не читают в газетах о таких пустяках. как арест по подозрению повторяю вам нечего беспокоиться даю слово что подобной истории никогда больше со мной не случится я намерен решительно изменить свой образ жизни Жозен пришла в восторг ей никогда не приходило в голову что её милый раст может так благоразумно и серьёзно рассуждать Пожалуй, наказание принесло ему пользу, размышляла она. Пробыв столько дней в одиночестве, он имел время одуматься. После этой истории сын провёл несколько дней дома, вдвоём с матерью. Помогал ей вести счета, приводить в порядок в заказы и так ухаживал за Жозе, что она не помнила себя от радости. Дошло до того, что она стала уговаривать Раста вступить с ней в долю и расширить дело. У меня кредит отличный, с гордостью говорила мадам Жозен. Нам можно было бы открыть магазин побольше. Я найму главую лавку и прикажу отделать её под магазин. А на какие же деньги, мамаша? спросил Раст. У нас капитала нет. О, я достану, возразила Жозен таким тоном, будто располагала миллионом. В таком случае не теряйте времени, сказал Эдраст. А обходите сегодня же всех знакомых купцов и справьтесь, кто может войти с вами в соглашение. А я посижу дома и полюбезничаю с покупателями. Вы знаете, как они любят, чтобы за ними ухаживали. Об одном прошу: отправьте куда-нибудь вашу девочку, пусть она идёт к каким-нибудь свои приятельницам. Терпеть не могу сидеть с ней с глазу на глаз и слушать её расспросы. Прискушно видеть, как эта девочка ни на минуту не разлучая зленоногой цаплей, усевшись на стуле, начинает выпытывать то одно, то другое. Точ точка в старый аббат. Жозен надела шляпу и отправилась по делам, говоря, что ей необходимо увидеться кое с кем. Когда она вернулась домой, Раст уже не было. Леди Джен увидела Жозен из окна дома Пепси и выбежала навстречу. "Тётя Полина", закричала она, с ключом от входной двери в руках. "Месье Раст принёс мне ключ". и велел передать, что он очень устал, принимая посетителей, и решил погулять. Жозен приветливо улыбнулась, забирая ключ. «Я так и думала», — сказала она. «Я была уверена, что он на первых порах очень устанет, занимаясь покупателями». Отпустив леди Джен к Пепси, Жозен вошла в свою комнату, сняла шляпу... и принялась приводить в порядок разбросанные вещи. Время от времени она улыбалась. В городе, расхаживая по магазинам, она встретила мадам Пэшу с дочерью. Мадам Пэшу пригласила ее на обед в день венчания племянницы. «Догадалась-таки, наконец, переменить свое обращение со мною. Видит, что я все-таки заслуживаю внимания». Давно бы так, рассуждала Жозен. Теперь нужно только раз что заняться делом, тогда у нас всё пойдёт отлично. Имея под рукой припрятанный капиталицец, да у придачу прочный кредит, я могу разом купить немало товаров, старуха размечталась. Ей представился блестящий магазин с роскошными витринами для дамских нарядов. Изящная вывеска и наконец на углу отделение колониальных товаров, где Эдраст будет полным хозяином. Жозен вспомнила, что ей давно пора сходить к владельцу дома, где они жили, и внести плату за квартиру. Она вынула из кармана бумажник и стала пересчитывать деньги. Оказалось, что желая прихвостнуть перед мадам Пешу, она потратила в этот день гораздо больше, чем следовало. Для оплаты за квартиру не доставало нескольких долларов. Придётся занять в запасном банке, сказала она, смеясь и открывая ящик конторки в своей спальне. Хитрая старуха заталкала деньги покойной матери Леди Джин вместе со своими собственными сбережениями в старые перчатки, спрятав их на дно конторки. Жозен держала ключ от конторки в кармане, к тому же она крайне редко выходила из дому. Но если бы даже замок конторки кто-либо взломал, никому не пришло бы в голову рыться в пачке старых перчаток. Открыв верхний ящик, Жозен заметила беспорядок. Положительно, кто-то рылся без меня, подумала она в волнении. Перчатки лежали на месте. Сердце Жозен сильно забилось, руки дрожали. Она быстро вовернула перчатки и с ужасом увидала, что вместо банковских билетов лежит какая-то скомканная бумага. Жозен уронила на пол перчатки, почти без чувств опустилась на кровать и начала разбирать крупный, хорошо знакомый ей почерк. В глазах рябило. Милая бамаша, писал Раст. Я решил не входить с вами в компанию, а захватить весь капитал, предоставим вам кредит на будущий раз. Если вы вздумаете скрывать от почтitelного вашего сына деньги, одинаково принадлежащие и ему, и вам, то не прячьте их в перчатки. Это небезопасно. Я уезжаю путешествовать. Мне необходимо развлечься после столь продолжительного и скучного ведения дел. Надеюсь, что ваши сплетники-соседи не посягнут на то, что я воспользуюсь такими длинными каникулами. Вам всего удобнее сообщить им, что я отправился в прерии Техаса к дяде. Любящий вас и преданный вам сын, Эдраст Джозен.